Все утро я думал о вчерашнем визите у Сикавы, ломая голову над тем, стоит ли рассказывать корице, что он явился от набора ватая, и потребовал, чтобы я порвал все связи с этим домом. В конце концов, решил ничего ему не говорить, по крайней мере, какое-то время. Это касается только меня и набора ватая, и не стоит больше никого втягивать в это дело. Костюм на корице, как всегда, выглядел превосходно. У него все костюмы были первоклассно сшиты и сидели как влитые. Одевался он консервативно и неброско, но на нем, как по волшебству, любая одежда приобретала молодежную стильность. Галстук на кориц, конечно же, был новый, в тон костюму. Костюмы туфли тоже не те, что он надевал вчера. Все это, скорее всего, по обыкновению выбрала и купила ему мать. На его одежде и обуви, как и на Мерседесе, на котором он ездил, не было ни пятнышка. Он каждое утро восхищал меня своим видом. Нет, можно даже сказать, волновал. Интересно, что может скрываться за такой безупречной внешностью? Корица достал из багажника два бумажных пакета с покупками, едой и всякой всячиной, и, держа их в обеих руках, вошел в дом. В его руках даже обыкновенные пакеты из супермаркета смотрелись элегантно и артистично. В том, как парень их нес, было нечто неординарное. А может, дело в чем-то другом, более серьезном. Увидев меня, корица прямо-таки засиял улыбкой. Улыбка у него была замечательная, будто он долго бродил по дремучему лесу и вдруг вышел на ярко освещенную поляну. «Доброе утро!» — произнес я. «Доброе утро!» — беззвучно шевельнулись в ответ его губы. Корица доставал из пакетов продукты, ловко раскладывая их в холодильнике по полкам, как способный ученик распределяет по ячейкам памяти новые знания. Остальные покупки уложил в шкаф. Потом мы выпили сваренный мною кофе и сидели за столом на кухне друг против друга. Прямо как когда-то по утрам. с кумика. «Вышло так, что корица ни дня не ходил в школу», — рассказывала мускатный орех. «В обычной школе детей, которые не могут говорить, не принимают, а отдавать сына туда, где учатся ребята с отклонениями в развитии, будет неправильно», — подумала я. Ведь причина его немоты, в чем бы она ни заключалась, совсем не та, что у других детей. Да и у корицы никакого желания идти в школу не было. Ему больше нравилось сидеть одному дома, тихонько читать, слушать пластинки с классикой, или играть во дворе с дворнягой, которую мы тогда держали. Иногда он выходил погулять на улицу, но без большого желания. Сын не любил общаться со сверстниками. Мускатный орех научилась разговаривать на пальцах и стала так общаться с корицей. Когда языка жестов не хватало, они переписывались на листках из блокнота. Но однажды она заметила, что они с сыном могут передавать друг другу свои мысли и чувства, не пользуясь окольными путями. Она понимала, о чем он думает, что ему нужно по едва заметному жесту, смене настроения. Теперь мускатный орех уже не так переживала из-за того, что сын не говорил. Получалось, что их общение на уровне подсознания не прерывалось. Конечно, то, что они не могли нормально вслух разговаривать, причиняло физический дискомфорт. Но это был всего лишь дискомфорт и не более. В некотором смысле, благодаря этому чувству, связь между сыном и матерью приобретала новое, более высокое качество. В свободную минуту, когда не было работы, мать учила корицу чтению, письму, арифметике. Впрочем, ей не приходилось особенно усердствовать. Сын любил читать и сам получал из книг те знания, в которых нуждался. Функция мускатного ореха скорее заключалась в том, чтобы подбирать необходимые книги, а не учить мальчика. Ему очень нравилась музыка и хотелось научиться играть на пианино. С профессиональным преподавателем мальчик занимался лишь несколько месяцев, освоив за это время основные упражнения для пальцев. Дальше он пользовался только учебными пособиями и магнитофонными записями и для своего юного возраста владел очень хорошей исполнительской техникой. Больше всего он любил играть Баха и Моцарта, все, что было создано после романтиков, оставляло его равнодушным. Исключения составляли Пуленк и Барток. Шесть лет интерес корицы привлекали музыка и книги, а когда его сверстники перешли в среднюю школу, он переключился на иностранные языки. Сначала английский, потом французский. Позанимавшись полгода каждым языком, мальчик уже мог читать несложные книжки. Говорить на этих языках он, конечно, не мог, но ему хотелось научиться читать книги. Еще Корица полюбил возиться с разными сложными механизмами. Накупив специальных инструментов, он собирал радиоприемники и ламповые усилители, разбирал и чинил часы. Окружавшие его люди, те, с кем он был связан, мать, отец и бабушка, привыкли к тому, что он все время молчит. Молчание уже не казалось им противоестественным и ненормальным. Прошло несколько лет, и мускатный орех перестала ходить с сыном к психиатру. Еженедельные походы к врачу на состояние корицы никак не влияли, да у него, как с самого начала говорили специалисты, кроме проблем с речью, все было в порядке. В каком-то смысле он был идеальным ребенком. Мускатный орех не помнила случая, чтобы ей приходилось заставлять его что-нибудь делать или отчитывать за какой-то поступок. Он сам решал, что ему нужно, и выполнял задуманное до конца так, как хотел. Корица настолько отличался от обычных детей, что сравнивать его с ними не имело смысла. Когда ему исполнилось 12, умерла бабушка. Когда это случилось, он беззвучно плакал несколько дней к ряду. После этого он взял на себя домашние дела, готовил, стирал, убирал дом, пока мать была на работе. После смерти матери мускатный орех собиралась нанять домработницу, но корица решительно затряс головой. Ему не хотелось, чтобы дома появился посторонний человек и начал менять их уклад. Вышло так, что корица принял на себя большую часть забот по дому и поддерживал его в идеальном порядке.